Глава 25. Где-то рядом звонит телефон, но никто не отвечает. Блёклый утренний свет падает на стену кабинета. Крики детей звучат ближе, наверное, они у самых стен участка. Мне в руку попадает снежок. Я со смехом выбрасываю его в открытое окно. Но снежок кинул не ребёнок, это сделал Пол. Он стоит на улице и смеётся, и снова кидает в меня снежок, целясь прямо в голову. Я пригибаюсь и бьюсь лбом об стол. Вздрогнув, открываю глаза и смотрю время, но оно не регистрируется у меня в сознании. Я слышу на улице детский плач. И телефон трезвонит опять, звонит и звонит. Почему никто не снимает трубку? Я уже собираюсь пойти и пожаловаться, но наконец кто-то отвечает на звонок. Я слышу молодой женский голос, приглушенный и искаженный. В окна кабинета бьет короткий частый град. Я не открываю глаза. Я ее слышу. Я ее слышу, хотя и не хочу. После такого дня, какой выдался у меня, мне хочется этого меньше всего на свете. Я устал и боюсь этого голоса. Я не могу разобрать слова, но слышу настойчивость, страх, точно так же, как услышал он. Это голос Эми Мэтьюс. Отрывая голову от стола, я только что услышал голос Эмми Мэтьюс так, как его услышал Эр. Или мне это просто приснилось? Встряхиваюсь. Это я не должен забыть. В голове у меня туман, нервы по-прежнему на пределе от телефонного звонка, словно это произошло всего минуту назад, хотя в каком-то смысле так оно и есть. Что это означает? Что я узнал? С одной стороны, ничего, я уже установил то, что Эмма и тётя звонила мне вчера вечером, перепуганная. С другой стороны, всё. Есть огромная разница между тем, что тебе рассказали о чём-то, и тем, что ты вспомнил это сам. Это разница между тем, что видеть в церкви дым от благовоний и тем, что чувствовать его запах. Что я услышал? Что услышал Эр? Означает ли это, что он там у меня в голове? А может ли он общаться со мной? Но я не слышу никаких слов. Затем, опустив взгляд, вижу рядом со своей правой рукой розовый листок для заметок, рядом со сломанной шариковой ручкой. На нём нацарапано одно единственное слово, едва различимое тем самым угловатым почерком, который я обнаружил в своих записных книжках. Первый слог, похоже, это дру, но второй я разобрать не могу. Подношу листок к свету, наклоняю его, чтобы надпись стала более отчетливой. Все равно не ясно. Гая, Гоя, другая. Что это означает? Другая медсестра, другое преступление. Что? Пытаюсь вернуться назад. Чем я занимался до того? Я изучал бенгальские преступные группировки, и это ни к чему меня не привело. Но если верить записям ER, они вели войну за сферы влияния с литовцами. Другая банда Я принимаю лихорадочный скат информации о литовцах, тычу клавиши, ныряю в тысячи архивов. Из всех найденных мною имён выделяются два: Каролис и Петрас Клейзер. Тридцатилетние братья-близнецы из Каунаса, города с нехорошей репутацией. Они за 10 лет создали успешный бизнес по экспорту сельскохозяйственной продукции из Литвы в Западную Европу. 3 года назад братья перебрались в Великобританию и первоначально обосновались в Ноттингеме. Купили дома в живописных местах, привезли свои семьи, отдали детей в детский сад. Я нахожу их фотографии в местных газетах срединных графств, на которых они вручают чеки различным благотворительным организациям. Братья очень похожи внешне: одни и те же курчавые тёмные волосы и глубоко посаженные глаза, и то самое неуловимое беспокойство, которое вызывает вид близнецов. Однако кое-какие отличия есть. Каролис чуть повыше, пожёстче, а Петрас более гладкий, более задумчивый. Где-то ближе к концу прошлого года Эр впервые упоминает о них. Его осведомители стали говорить о литовской группировке под названием Каунуская банда. перебравшиеся из срединных графств в Кемден. Жестокие и решительные литовцы пошли дальше импорта сыра сваля и крепкой настойки дайнава, занявшись наркотиками и проституцией. И тут им пришлось вступить в борьбу с местными группировками, в том числе с бенгальцами Рахмана. Ни у кого не было сомнений в том, что возглавляли каунасскую банду братья Клейзер. И чем больше узнавал Р, тем больше тревожился. Однако к своему отчаянью он ничего не мог доказать. Он дошёл даже до того, что встретился с ними в их новом лондонском офисе в Литовском культурно-информационном центре на Кемден-роуд. Затем, спустя 10 дней, другой следователь получил анонимную наводку. Ир договорился, чтобы группа особого назначения устроила облаву в офисе братьев Клейзе. И там, в тайнике в туалете, были обнаружены два пистолета и 2-килограммовых пакета героина с обилием отпечатков пальцев близнецов. Их задержали вместе с другими главарями банды. Первым делом мне приходит в голову, что близнецы в качестве вместе отдали приказ расправиться с Р. Парень, пытавшийся пернуть меня ножом в больнице, говорил с восточноевропейским акцентом, хотя он мог его изображать. Однако убийство полицейских не в силе братьев Клейза. Из материалов IR следует, что они предпочитают подкупать стражей порядка, а не убивать их. Я просматриваю сделанные скрытой камерой фотографии всех предполагаемых членов банды, стараясь найти того, кто напал на меня. Таращась на экран до тех пор, пока у меня в глазах не начинает ребить. Вот этот темноволосый 23-летний парень вроде был одним из подручных братьев Клейза. Тот подросток с ёжиком на голове, предположительно мальчик на побегушках. Я нахожу тех троих, которых видел в одиночестве. Однако парня, пытавшегося меня оббить, нигде нет. Я злюсь на себя за то, что впустую трачу время, гоняясь за тенями. В отчаянии я перебираю литовских владельцев магазинов, журналистов, дипломатов, по-прежнему ничего. Я уже собираюсь сдаться, но тут в одном из документов натыкаюсь на новое имя. Упомянутое в скользь какой-то наркоман, горящий желанием заключить сделку со следствием, говорит о неком дальнем родственнике братьев Клейза, студенте по имени Дариус Джафтокас. Нотверждает, что парень чист. Объясняется, что ИР произвёл быструю проверку. Джафтокас приехал в Лондон полгода назад. Поступил на инженерно-технический факультет Имперского колледжа и снял маленькую квартиру недалеко от полицейского участка. Вероятно, именно поэтому в октябре прошлого года Эр позвонил ему и договорился о встрече в пивной в Кентиштауне. Значит, похоже, я его видел. Ищу фотографию, но ее нет. Однако примечание Эр предельно четкое. 19 лет, дружелюбный, владеет английским ограничено. Падок на пиво и девочек. Езвици не добавляет тэр, из чего следует, что он или платил из своего кармана, или долго спорил с бухгалтерией относительно накладных расходов. Оба родителя погибли в железнодорожной катастрофе, когда ему было 7 лет. После этого он переехал к тётке в Вильнюс. Эр хотел выяснить, в какой степени Джафтокас связан со своими дальними родственниками, но парень стоял на том, что не знаком с ними. Фка у нас больше не возвращался, поскольку считает его скучным промышленным городом. Тётка воспитала его богобоязненным и прилежным. Обыстных делах братьев Клеза знает мало и ещё меньше интересуется. Он просто хочет получить хорошее образование, вернуться домой и строить мосты, дороги и аэропорты. Сначала я ему не поверил, добавил R на следующий день, но затем навёл справки в имперском колледже. Там подтвердили, что близких друзей у него нет, но занимается он прилежно. И заключение. Действительно просто студент, желающий остаться чистым. Я ввожу его имя в криминальную базу данных, но там ничего нет. С нарастающим отчаянием продолжаю поиски. Ни задержаний, ни упоминаний. Я отодвигаю кресло от стола и думаю, что делать дальше. Что-то требует от меня узнать больше об этом прилежном богобоязненном студенте, но искать похоже нечего. Почему я так на этом зациклился? Последняя попытка: ищу в Фейсбуке и нахожу 15 джафтикосов, в том числе четырёх баскетболистов, трёх бизнес-леди и девушку с веб-камерой, которая с радостью готова пообщаться со мной в сети. И вот наконец он. Дарюс Джафтикос. Его страничка в Фейсбуке написана на корявом английском. Он любит очень кошек, ходить в клуб, чинить свой мотоцикл и говорить с девушками. Ещё Дариус есть волонтёр. Он член из Greenpeace и горячий болельщик футбольного клуба Ливерпуль. На его странице выложены фотографии его друзей. Также здесь есть его селфи. Дариус гордо восседает на мотоцикле в футболке Ливерпуля. Он смотрит с экрана прямо на меня, а я в шоке смотрю на него. Я смотрю в его бледно-голубые глаза, чтобы быть абсолютно уверенным, потому что не хочу ошибиться. И не ошибаюсь. Дарюс Джафтакас, которого всего 4 месяца назад Эр назвал чистым, вчера вечером пытался пёрнуть меня ножом. Присяжные неуютно ерзают. Они предполагают, что догадываются о том, что будет дальше. Целых две с половиной недели до этого они выслушивали обвинения. Вопрос заключается в том, в какой степени у них уже сформировалось решение. Стоун откашливается. Вид у него по-прежнему озабоченный, однако нам надо идти до конца. Но прежде чем мы можем продолжать, вмешивается судья. Он предлагает, точнее распоряжается, что пришло время закончить на сегодня. Судья средних лет, в чьих чертах, насколько я могу судить, есть что-то восточное. С самого начала что-то прилежно записывает. Я проникаюсь к нему симпатией. Похоже, он с самого начала старается по возможности оставаться объективным. Однако именно это вмешательство вызывает у меня раздражение. Сейчас не лучшее время для остановки. Впрочем, похоже, выбора у нас нет. Все в зале встают, и я со страхом жду возвращения в автозаке обратно в свою камеру. Сегодня я буду спать плохо.